Глава 12. Элен толкает дверь родительской лавочки и видит в примерочной клиентку и свою мать, которая подкалывает подол, стоя на коленях. Сидящий за кассой отец сдавленно вскрикивает при виде дочери. Элен врет ему. Все лодырь врут. Ложь — их вторая натура, потому у них и воображение богаче. Она говорит, что другие дети завязали ей глаза и заставили глотать мелки, что она больше никогда не пойдет в школу, что все там ужасно жестокие и не нужно ее уговаривать. Элен заявляет, что будет работать в мастерской и вести себя послушно, а если отец откажет, она себя убьет. Пусть родители посоветуются между собой. Элен прекрасно знает, что они друг другу скажут, сумела подслушать. Месье Требу уверен, что аттестата ей не видать, даже если останется на второй год. Не сумеет. Ни за что. Она даже время определять не умеет. В 9 то лет. Она поднимается по лестнице, чувствуя, как чайка трепыхается в кармане. Элен трогает тельце кончиками пальцев и чувствует, какое оно горячее. Сердце бьется спокойно. Крылья целы. Девочка вымачивает хлеб в молоке и кормит птицу. Она не видела существа красивее этой белой чайки с оранжевым клювом. Даже деревья не так прекрасны. Даже подвенечное платье. Даже графиня, которая иногда приезжает в мастерскую на красивой машине, хотя у нее потрясающие ноги и кукольное личико. Ни один пейзаж не сравнится с чайкой Элен. И она открывает окно, чтобы отпустить ее на волю. «Ты летаешь в небесах». Так попроси Бога починить мои глаза и научить меня читать, пожалуйста. Птица выпархивает из комнаты и летает кругами. В свете полной луны она кажется еще одной сияющей звездой.